Бомелькар чувствовал себя оплеванным. — Как себя вести, когда на тебя орут, и чего доброго прижмут к ногтю, как вошь, молчать или... — Ну, Бомелькар, оглох, что ли? Под испепеляющим взглядом одноглазого полководца... Бомелькар что-то промямлил насчет того, что следует, пожалуй, прежде чем идти на Рим, дать солдатам отдых, и потом это самое, потери, люди гибнут, дохнут, как мухи, — Ганнибал перебил. — Ты рассуждаешь, как плакальщица из Утики. — Причем здесь люди, мухи, ты дело говори, Бомелькар. — Пусть войско обретет прежний жирок. — говорил бамелькар и ударит по врагу всей силой. Все равно Риму одеваться некуда. — Все? — спросил Ганнибал, смягчившись. «Все — Все. Со вздохом произнес бамелькар и потянулся к чаше с водой. Напился, отдышался и снова припал к чаше, будто первый раз в жизни увидел воду. — Дальше... произнес командующий. Магон понял, что пришел и его черед, и тоже начал с воды, выпил, почмокал губами. «Можно мне?» — сказал он тихо. «Можно!» — Ганнибал метнул на брата взгляд молнию. Магон отчеканил. «Может, я ошибаюсь, может, скажу, не в попад, но мнение мое таково. Надо дать войску отдых». Слишком много сделано. Нечеловеческое усилие проявлено всеми, даже теми, кто остался навсегда в италийской земле. Отдых вполне заслужен. Надо дать людям передышку. Она только укрепит наши силы, придаст новые, станем сильнее, кулак нальется кровью, станет как камень. Дать передышку. И как долго? Ганнибал смотрел куда-то поверх головы брата. «Может быть, на целый месяц. Так, а Рим?» «Что Рим?» — продолжал Магон. «Куда он денется? Нам торопиться некуда. Италийские земли в наших руках. Ну, правда, не все. Неразумно ли будет с нашей стороны прибрать к рукам, скажем, и компанию, и Неаполь заодно? Рим, окажется, в кольце. Никакие боги не помогут ему, я сказал то, что думаю». «Значит, оставить Рим в покое?» Магон возмутился. «Как так в покое? Разве Рим без цизальпинской галии, без этрурии, без компании? Рим? Это будет лишь жалкий осколок Рима!» Ганнибал ободряюще кивнул. «Да, да!» — воскликнул Магон Барки. «Рим кажется у нас за пазухой!» «Ясно!» — сказал Бамелькар. Ганнибал поднялся с скамьи, прихрамывая, прошелся по короткой палаточной дорожке, сделал всего несколько шагов, продуло. "Пожаловал, Сон", неудивительно, сказал Бамелькар. "У меня вторую неделю ломит в пояснице. Гнилая зима", процедил сквозь зубы Ганнибал. "Италийская", добавил Магон. "А я говорю гнилая", зарычал Ганнибал. Он заложил руки за спину. и уперся в землю ногами, раздвинутыми на ширину плеч. Молчал, и все прочие молчали, словно в палатке лежал покойник. Стало тихо-тихо. Тишину нарушил Наровас который снова принялся за свой противный кашель. Ганнибал подозрительно посмотрел на него. Не нарочно ли кашляет этот номедеец? — Знаете ли вы, кого не достает сейчас? — сказал Ганнибал. Миркана Белого, вот кого, он умел говорить правду. Да, правду, он смело общался со звездами, понимал язык человеческого сердца. Я полагаю, что даже боги не пренебрегали его обществом. Он и с ними общался, он хорошо понимал, что творится вокруг, и в то же время вперед заглядывал. — Верно и подавал советы. Гнебал, глядевший вверх на купол палатки, шагнул к Махарбалу, начальнику конницы, и будто специально для него проговорил. Иногда он свои слова покрывал медовой оболочкой, чтобы легче проглотить горькое зелье. Но это ничего, не вижу в этом плохого, такой у него был нрав».